Глава седьмая Прильнул к прицелу, немного увеличил подсветку, поймал в прицельную стрелку спины десантников, которые быстрым шагом двигались вслед за БТРом, и нажал на кнопку стрельбы автоматической пушки. Дух, дух, дух, дух! Пушка рявкала отрывисто и грозно. Расстояние до цели плевое, не больше двухсот метров. Торма БТР расцвела дымными сполохами. Взрыва 30 миллиметровых снарядов крошили десант «Кровавый фарш». Те снаряды, что не встречали на своем пути препятствий в виде человеческой плоти, с легкостью пробивали слабое бронирование задницы БТРа, вгрызаясь в моторный отсек, где крушили и курочили дизельное сердце бронемашины. взрывателю 30 миллиметровых снарядов нежный, детонирует при соприкосновении с любым препятствием. Коснулся человеческой руки — бабах! Десантник рвет кровавые лоскута. Зацепил кевларовый шлем — бабах! Облако белесого дыма, вспышка огня и солдатская каска вместе с головой летят в сторону. Вспышки пламени, и разрывы грязно-белого дыма, ливень мелких осколков, обрывки камуфляжной ткани, кровавые ошметки человеческой плоти, и переломанные автоматы все смешалось в смертоносном хороводе кинжального огня автоматической пушки БМП на близкой дистанции в упор. Дух! Дух! Дух! Дух! Частит короткими злыми очередями автоматическая пушка Бэхи. Негромкие трескучие взрывы смешались в трагическую какофонию смертельного ликвиема по десантникам и их бронемашине. БТР остановился, В его корме полыхнул пожар, а вскоре вся машина целиком была объята языками багряного пламени. 25 выстрелов из 30-миллиметровой пушки хватило, чтобы уничтожить бронемашину и всех бойцов, которые двигались за ней в кельваторе. Цель поражена и уничтожена. Это не люди сейчас валяются перемолотыми куклами с оторванными ногами и руками возле горящего БТРа. Это цели, просто цели. Несмотря на работающую вентиляцию, удаляющую пороховые газы, внутреннее пространство башни затянуло вонючим дымом. «Разверни машину мордой в тыл», — приказал я. «Ча, попробую». Тут же отозвался мехвод. Из-за художественных фильмов про Великую Отечественную войну у большей части нашего населения есть устойчивый штамп, что стоит только танку повредить гусеницу, и он тут же встает, как копанный, или будет, как волчок, вертеться на одном месте. Но на самом деле гусеничная техника может продолжать движение вперед и на одной гусенице. Медленно, коряво, но может. Беха дернулась вперед, потом назад, рывком развернулась вокруг своей оси и застыла в том положении, в котором мне и надо было. «Отлично — Отлично! — похвалил я Витьку. — Перелазь ко мне. Я развернул боевую машину БМП-2 в сторону поля, Поймал в прицел, застывший в поле грузовик, нажал кнопку на правом ухе пульта стабилизации стрельбы. Грузовик, ставший целью для автоматической пушки, был одной из двух машин, которые я обездвижил стрельбой и снайперской винтовки. Подсвеченный прицел БКП-242 мне было отчетливо видно, что из кузова 300-го Урала выскакивают минометы и ящики с минами. Сейчас они приведут минометы в боевое положение, Да как всыплют минами по нам. И пиздец. 30-миллиметровые осколочные фугасные снаряды стегнули по борту обездвиженного грузовика. Снопы белесого дыма с ярко-оранжевым пламенем внутри накрыли разгружающих машину бойцов. Я давил на кнопку стрельбы, выпуская короткие очереди, вбивая снаряд за снарядом в кузов грузовика и стопки ящиков на земле. Бабах! Сперва кузов грузовика окутался густым черным дымом, а потом прогремела кавалька до взрывов, которая разнесла трехосный Урал в щепы. Наконец моя стрельба принесла тот результат, на который я рассчитывал. Детонировал боекомплект минометчиков. Переключился на ПКТ и стал поливать застывших в секундном остолбенении автоматчиков короткими точными очередями. Бил практически не целясь. Засек прицел группу бойцов, Жму кнопку огня на левом ухе Чебурашки. Заметил другую. Тут же посылаю туда пару очередей. За результатом стрельбы не слежу. Мне сейчас главное остановить противника, чтобы он не подобрался ко мне близко. А то как засадит СРПГ и... Фух! Совсем близко от левого борта Бехи пролетела огненная комета реактивной гранаты, выпущенная из ручного гранатомета. Накаркал. Бабах! Позади машины приглушённо рванул взрыв, по корпусу бмп застучали ошмётки земли и каменного крошева, а спустя пару секунд по носу бронемашины зацокали вражеские пули. Броня-то выдержит пули, тем более автоматные, но вот приборы наблюдения и прицеливания не очень любят, когда по ним прилетают свинцовые косточки. Ответный огонь не заставил себя долго ждать. По нашей бэхе начали стрелять из всего что было у атакующих в руках. «Прибором!» — рявкнул я на мехвода. «Веди наблюдение! Гранатометчик должен быть где-то рядом. Найди мне его!» Парень тут же плюхнулся на место командира машины и через комплект перископов наблюдения, почти такие же, как и оператор стрелка, один ТНПТ-1 и три ТПН-170А принялся выискивать цели для пушки. Я вновь перешел на автоматическую пушку. Зачастил короткими по 2-3 выстрела очередями, стреляя больше по наитию, чем ориентируясь через прицел и приборы наблюдения. 30-мм пушка истерически рявкала, выплевывая снаряд за снарядом, внутреннее пространство боевого модуля заволокло сизым вонючим дымом. Эх, сейчас бы люк над головой открыть, чтобы дышать стало хоть чуточку легче. Но нельзя, ибо опасно. Может ведь какой-нибудь ушлый стрелок-одиночка подобраться? да закинуть в открытый люк ручную гранату. Бывали подобные прецеденты в Чечне, там подобной ловкостью славились пацаны-подростки лет по двенадцать-четырнадцать. «Нашел, нашел!» — радостно закричал мехвод. «Вон он, зараза, справа!» «Где?» — прильнул я к прибору наблюдения справа. «Не вижу!» «Ща, ща я его достану! Пять сек, птаха!» Витька проигнорировал мой вопрос. «Я видел, как командный люк открылся, мехвот высунулся изнутри машины и, вскинув автомат со сложенным прикладом, принялся азартно поливать длинными очередями только ему видимую цель. «Куда? Бляха, муха — Куда? Бляха-муха! — заорал я. — А ну обратно! — Твою за ногу да об дерево, сучий потрох! Назад — Назад! — выругался я. — Машину я сказал. — Снял, снял! Я его снял, дядь Птаха! мехвот сунулся обратно в люк, а спустя несколько секунд по носу бронемашины Застучал отбойный молоток вражеской пулеметной очереди. Успел, пронесло. «Еще раз сунешься наружу без приказа, уши оборву!» — пригрозил я. «Слушаюсь!» — тут же отозвался паренек. «Молодец!» — скупо похвалил я Витька. «Дальше ищи цели!» Расстреливал боекомплект БМП-2. Я еще минут пятнадцать практически добил его до конца на обоих орудиях. Под конец стрельбы ствол ПТК раскалился до красна, и стал плеваться. По вражеским бойцам, которые противостояли мне на противоположной стороне поля, я прошел с огнем башенных орудий, как косой по спелым колосьям пшеницы. Бил, совершенно не жалея стволов и боекомплекта. А хули его жалеть, если, во-первых, жизнь дороже, а во-вторых, машина не моя? — Ты почему без нормальной обуви? — спросил я у мехвода, когда возникла небольшая заминка в стрельбе. Надо было дать остыть оружейным стволам. — Так я тут вроде на правах подневольного, если не раба, — ответил парень. Обувку спецом сняли, чтобы не сбежал. — Как бы когда кодобью, будем к лесу отступать. Надо бы тебе обувь найти, — размышлял я вслух. — Лезь наружу, сними с какого-нибудь десантника ботинки, — приказал я. — Долго не копайся, лучше сразу тело тащи за корму, чтобы не светиться. — Я еще и куртку сниму, — предложил мехвод. — Не стоит, — отрицательно мотнул я головой, — возьми с ней много. Нам бы только до моей машины добраться, а там у меня свои вещи уже есть. Давай на счет три лезь наружу, а я прикрою, — повысил я голос. Раз, два, три. Мехвод рванул командирский люк у себя над головой и сноровисто выскочил наружу. Я приник к приборам наблюдения и продолжал вертеть башни из стороны в сторону, высаживая остатки боекомплекта по тем местам, где могли скрываться вражеские стрелки. На поле горели оба грузовика, вернее, горело то, что осталось от больших грузов. В кузовах обоих машин перевозили что-то взрывоопасное, и когда снаряды автоматической пушки попали внутрь, то там сперва возник пожар, потом прогремели взрывы. Я смог подбить еще одну третью машину, но ее тащили назад, в лес, прикрывшись дымом от пожаров. Сколько положил пехота, не знаю, трудно считать. Если с учетом расстрелянных возле БМП десанта БТР и их тех трупов, что валялись на поле, которые я смог разглядеть через прицел, то выходило, что им не удалось набить чуть ли не вражеский взвод в полном составе. Охренительная результативность. В Чечне мне за такие показатели не то, что мужика бы дали, а к звезде героя представили бы. Я фиксировал количество убитых мной бойцов противника не для того, чтобы потешить свое самолюбие и подчеркнуть, какой крутой я воин, а просто из привычки все считать в бою. Считать, сколько раз ты выстрелил, а значит знать, сколько у тебя осталось в магазине патронов. Сколько раз враг выстрелил в тебя, а значит знать, сколько у него осталось патронов в магазине, и считать, сколько против тебя выступило вражеских солдат, считать сколько ты убил, чтобы знать, сколько еще осталось. Сплошная математика, а не война. Мехвод открыл десантный люк снаружи, и, устроившись внутри десантного отделения, принялся снимать ботинки с трупа. Снял левый, потом правый и нацепил на себя. Мародерил он сейчас труп того самого командира, черепаха Нидзя. — Нормально, не жмут спросил я. — Возможно, нам предстоит долго идти по лесу. Надо, чтобы ты себе ноги не стер в кровь. — Не, нормально, даже великоваты чутка, — отозвался парень. — Носки надел? — Ага. — Зацепи его рюкзак? «Там, скорее, есть запасные носки», — посоветовал я. «Выдастся свободная минутка, еще одну пару носков натянешь». Не успел я договорить, как метрах в ста от носа БМП прогремел взрыв. «Кто? Откуда?» «Неужто у противника еще были минометы, кроме тех, что разнесло взрывом?» «Бабах!» «Рвануло не особо и мощно, но все-таки 82-миллиметровая мина», — определил я тип боеприпаса, который рванул поблизости. Взрыв прогремел впереди БМП, острый нос машины надежно прикрывал нас от осколков, которые никак не могли залететь внутрь через открытый десантный люк в корме Бэхи. Вот если бы взрыв прогремел позади машины, вот тогда было бы опасно, а так можно пока не переживать. И радиус действительного поражения лежащих целей 82 миллиметровой осколочной мины не менее 18 метров. При этом на площади поражения трава выкашивается полностью. Радиус капитального поражения ростовых целей уже до 30 метров при обязательном поражении цели двумя-тремя осколками. Разлет отдельных осколков может составлять и до 150 метров. Воронка при ее разрыве, даже в том случае, когда мина уйдет в грунт, на самую невыгодную глубину, будет невелика, диаметром 1 метр и глубиной около 50 сантиметров. Но обычно такая воронка не получается, потому что 82-миллиметровая мина, потому что 82-миллиметровая мина не предназначена для стрельбы на разрушение, а рассчитана лишь на осколочное действие, и она разрывается раньше, чем проникает в грунт. Бабах. Еще один разрыв, но уже чуть дальше. Бьют из тыла противника, а это значит, что в дело вступили подельники, точнее подчинённые Плетнева. Вообще-то осколки 82-миллиметровой мины легкие и очень дурные. При взрыве изрыве килограммовой мины образуется не меньше пары сотен осколков. Любая преграда – кирпич, дерево, бетонный столб – может непредсказуемо изменить направление их полета. По этой же причине осколки мины плохо пробивают любое более-менее серьезное препятствие. Каменная стена, брустер, мешок с песком, ствол дерева, каска, бронежилет – все это может помочь. — Похоже, это наши, — сдергивая рюкзак с трупа, предположил парень. — Похоже, — согласился я и тут же добавил. — Только они не наши. — Я, а теперь мы с тобой, сами по себе. Ты же со мной, — решил уточнить я. — Конечно, — тут же остервенело замотал головой Витька. — Только я не понял, как это понимать, что вы воюете против одних, но при этом не за других. Я в кисловку прикатил с доставкой товара, Меня на этом самом КПП остановили и хотели то ли в плен взять, то ли ограбить, то ли допросить с пристрастием. А тут вы на бронетранспортерах. А я Малеха пошухарил на КПП, обездвижил двоих калиточников. И вроде как я бился за них, но до этого бил их самих. Короче, не совсем понятно, кто тут наши, а кто чужие. Закончил я свою слегка сумбурную речь. Офигеть! — потрясенно произнес Витька. Похоже, мехвод решил, что раз мы так ловко перебили передовые отряды штурмовиков, то нам обеспечены в Кисловке уважение, почет и всевозможные плюшки. Ничего, не бзди. Доберемся до леса, а там как-нибудь разберемся, что дальше делать. Бабах, бабах, бабах! Рвануло совсем близко от нас. Твою мать! Что там, повылазило у наводчика? Куда они стреляют? Дебилы! Люк, захлопни! — крикнул я мехводу. Не дай бог позади кормы рванет. Попасть под огонь своих же — это на войне расплюнуть. Для этого даже существует специальный термин — дружественный огонь. Помню, был у нас в Чечне случай, когда наша бригада потеряла сразу два танка вместе с экипажем, потому что их сожгли соседи из Птуров, приняв за Дудаевца. Наш отдельный танковый батальон 166 мотострелковой бригады стоял в чистом поле в районе Старых Агатов, без пехотного хранения, прикрывая направление на шали. Т-80 зарылись капониры, развернув стволы практически в круговой обороне. Мы с таксистом тоже закопали наши бэху по самую башню в мерзлую землю, живя внутри машины. Дело было в 20-х числах февраля 95-го года. Под Гойтами подразделения 245-го полка стояли долго. Позиции нашей роты были сильно растянуты, Ближайшее к нам второе отделение находилось справа от нас, возле дороги, идущей в Грозный. Метрах в пятистах от них — арык, и на пригорке находился КП Роты. Правее его еще один арык, а за ним, судя по всему, остальная часть роты. Слева от нас сначала вообще никого не было. Чуть позже там заняло позицию какое-то подразделение 173-й Тверской бригады. Парни даже приходили к нам знакомиться. Хорошо, что днем пришли и громко орали, когда подходили. Пообщались, договорились друг друга по ошибке не пострелять. Это было 23 февраля. Точно вспомнил, 23 февраля. Аккурат, день защитника Отечества. Танкисты нашей 166-й бригады во второй половине дня поехали на разведку на двух танках. Экипаж командира танкового батальона майора Куракова Олега Анатольевича и второй танк экипаж командира второй танковой роты капитана топаркова Андрея Александровича. Провели разведку и возвращались обратно в располагу. Группа танков возвращалась через боевые порядки 245-го полка. Контрактники, сидевшие в траншеи, не были предупреждены об этом и, не разобравшись в обстановке, приняли два танка за атаку дудаевца. До 23 февраля в этом районе была тяжелая обстановка. Три чеченских танка вели обстрел санроты, 245-го полка. Вот эти два танка и приняли за них. Машину комбата подожгли первым же ПТУРом. Сдетонировал боекомплект, поэтому никого из горящей машины спасать не пришлось. Танк то Топоркова подбили через несколько минут. Командир взвода охранения танкового батальона, сержант Сашка Радимов, выскочил на 80 с бортовым номером 513 под огонь своих. Взяв торопях на место оператора-наводчика Серегу, что не входил в штатный экипаж того танка. Прикрыл броней ротного, вытащил командира из башни, колол ему промедол и только потом понял, что спасал мертвого. Экипаж погиб весь. бой как такового не было, все было очень быстро. Но отчаянный 245-й полк позже перекинули подведено. Среди его солдат было обычным делом выбираться без разрешения командира куда-нибудь на тропу и валить духов. В отместку за смерть погибшего недавно товарища когда бардак не разберих и налажена связь между различными подразделениями то и не такое бывает а кисловские мне так и вовсе не свои может специально сейчас отработает по бмп чтобы уничтожить меня если 82 миллиметровая мина плюхнется точно по корпусу корпусубее то ее фугасного действия хватит чтобы пробить бумажную броню бмп2 что же делать бабах «Бабах! Бабах!» Вновь рванула серия взрывов. На этот раз мины легли намного дальше от нас, практически рядом с остовыми горящих грузовиков. Похоже, все-таки минометчики работают не по нам, а по противнику. В любом случае надо двигаться к лесу. Хватит сидеть в стальной коробочке бронемашины. «Запасные магазины к автомату взял?» — спросил я у мехвода. «Да», — кивнул тот. «И на вас взял». Он протянул мне АКС-74 со сложенным прикладом. Я взял автомат. Следом Витек протянул мне брезентовый подсумок, рассчитанный на четыре магазина, которые обычно цепляют на пояс. Я проделал сквозь проушины на задней стороне подсумка ремешок и приладил его у себя на боку, так, чтобы было удобно вытаскивать магазины правой рукой. Так-то я вообще амбидекстр, то есть могу одинаково работать оружием с любой руки. Поэтому автомат у меня сейчас будет под левое плечо, а пистолет, если придется на него перейти, как раз под правую руку прицеплен на разгрузке. Значит так, — обратился я к Витьку, — сейчас рванешь к лесу. Бежишь быстро и пригибаешься к земле как можно ниже. Слушаешь в оба уха и глядишь в оба глаза. Запомни, минометная мина летит с дозвуковой скоростью по крутой траектории. Это значит, что можно услышать выстрел, и характерный свистящий звук от мины до ее взрыва. Также учти, что мина взрывается при ударе о землю, и осколки разлетаются вверх и в стороны. Поэтому стоящий человек – очень уязвимая мишень. Если же в момент взрыва мины ты лежишь, вероятность попадания в тебя осколками резко уменьшается. Поэтому, услышав звук приближающейся мины, немедленно падаешь на землю и вжимаешься в нее посильнее, закрывая голову руками. Если начнется обстрел, пусть и далеко, даже не думай вставать. Лежишь там, где упал. Во время паузы можно смотреть местность, переместиться в щель, яму, воронку. Чем ниже ты будешь лежать, тем больше шансов пережить обстрел без последствий. Понял? — Понял, — кивнул парень. — А вы? — А я следом, — уверенно произнес. — Расстреляю быка до конца и тоже рвану к лесу. Жалко, дымов нет, а то совсем хорошо бы было. Досадно цокнул я. — Так, может, вместе побежим? — предложил мехвод. «Нельзя — Нельзя! — отмахнулся я. — Пока ты бежишь, я прикрываю тебя огнем из орудий БМП. А как ты до леса доберешься, то уже ты будешь прикрывать меня из леса. У меня на затылке глаз нет, а ты как раз будешь следить, чтобы никто не появился у меня с тылу, пока я бегу к лесу. Сперва я прикрываю твою спину, потом ты мою. Уяснил? — Ага! — скорчив довольную морду, кивнул Витек. «Если в лесу увижу кого, кто стрелял за РПГ по моей бэхе, то мне как себя с ним вести?» «Никак», — буркнул я. «Это я загасил твою машину из гранатомета. Вы? Ага». «Но...» «Так бывает», — развел я руками. «Ты готов к рывку?» «Да», — твердо ответил Витек. «Ну, тогда двинули», — хлопнул я парня по плечу. «Пошел». Витка рванул дверцу десантного отделения, метнулся в квадратный проем, с ходу запнулся за босоногий труп мертвого командира, упал лицо вниз в распаханную гусеницами землю, тут же подскочил на ноги и побежал через заросшее прошлогодней травой поле. Я поймал в прицел автоматической пушки далекую просеку в лесу, откуда выползала дорога и, зафиксировав орудие, открыл стрельбу. Бил не чтобы попасть кого-то. Цели из-за дыма и дальности расстояния было не видно, а чтобы взбодрить противника и прижать его к земле. 30-мм пушка БМП-2 позволяет подслать снаряд на трехкилометровую дистанцию, а это значит, что, прилетев один километр поля, снаряды полетят дальше в лес, и если даже никого не зацепят, то остудят горячий пыл противника и заставят его задуматься. Глянул он часы, с того момента, как таксист выбрался из бронемашины и двинул в сторону леса, прошло пять минут. Надеюсь, что он уже добрался до «Лысой зеленки». А это значит, что мне тоже пора. Соорудил из куска шнура небольшой хомут, надел его на чебурашку и зафиксировал кнопку для стрельбы КПК, чтобы пулемет стрелял без моего участия. Темп стрельбы танкового варианта пулемета Калашникова — 700 выстрелов в минуту. Судя по цифрам на приборе учета БК, в лотках осталось около 200 патронов к пулемету, то есть ПТК может долбить без перерыва около 15 секунд. Но думаю, что ствол пулемета отдаст Богу душу раньше. Короче, времени в обрез, надо двигаться быстрее». Как только пулемет начал стрелять, я тут же перелетел в десантное отделение, подхватил оставленный там АКС и выбрался из БМП. Но молниеносно наметил себе маршрут рывка к лесу, отметил, что мехвода на поле нет, а это значит, что он уже в лесу. Побежал к лесу.